Глава четвертая. Так прошло два дня и две ночи. На третью ночь Тедди вышел опять к реке и остановился пораженный. К берегу был причарен большой плот с избушкой на середине. Светила яркая луна, на берегу стояли белые бараки с черными окнами. Вокруг не было ни души и ни звука не было слышно. Только между бревнами плота сонно журчала вода. Тедди привстал на задние лапы и повел носом. С плота от избушки невыносимо вкусно пахло ржаным хлебом и картошкой. Тедди облизнулся и закачался на задних лапах. Качаясь, он напряженно размышлял. Идти туда, откуда пахло, он боялся. Так как знал, что там люди, ненавидящие его и ненавистные, в свою очередь, ему. Болевшие уши не давали ему забыть об этом. Но соблазн был так велик, что медведь, походив по берегу, и, попробовав лапой воду, остановился как раз напротив избушки. Ах, как замечательно пахло! Плот был подогнан к берегу не вплотную, на берег были переброшены в одном месте сходни, но Тедди в нетерпении не обратил на них внимания, вдруг сунулся в воду и через мгновение уже взбирался на плот. Неуверенно ступая по бревнам, медведь подошел к избушке и обошел ее кругом. Изнутри доносился громкий храп — Тедди вспомнил цирк и приободрился. Он заглянул через окно внутрь, но ничего не увидел. Тогда он решительно отворил дверь и, протиснувшись в избушку, сразу сглотнул обильную слюну. Так вкусно пахло здесь портянками, хлебом и картошкой. Хлеб и картошка были на столе. Тедди подошел к столу, свалил с чугунка теплую запотевшую тарелку, опрокинул чугунок и зарычал, сейчас же начинает торопясь и давясь глотать хлеб. «Эй!» Крикнул вдруг человек с палати, перестав храпеть. «Кто это? Ты, Федь?» Медведь присел от испуга, но потом разъярился, рявкнул и ударил лапой по столу. Чугунок и тарелка упали на пол. Точно что-то никак не похожее на человека свалилось с палати, на карачках геркнуло в дверь и побежало по плоту к берегу. Тедди понял, что дело плохо, но продолжал торопливо есть, чавкая, рыча, роняя на пол слюну, зная, что он совершает преступление против человека. Через минуту, когда медведь доедал уже последний хлеб, на берегу послышался сильный шум. Нужно было уходить, но он еще не наелся окончательно, еще схватил с пола несколько картошек и потом не сразу попал в дверь. Когда же он вытеснулся из двери, то увидел близко много людей. Заметив медведя, люди разом закричали, как тогда на станции, а Тенди растерянно остановился. Путь к берегу был ему отрезан. Он сунулся было наискосок, надеясь проскочить краем плота, но наперерез ему блеснул длинный огонь и бахнул выстрел. Медведь испугался и завернул назад вокруг избушки. Люди бежали за ним, окружая его полукольцом и прижимая к краю плота. Опять бахнуло сзади, ширкнуло по бревнам, и отскочившей корой стеганулой медведя по животу. Он рявкнул, прыгнул вперед и плюхнулся в воду, подняв столб серебристых в лунном свете брызг. Он никогда в жизни не плавал. Окунулся с головой и, вынырнув, не знал сперва, что делать, но лапы его сами собой задвигались, он зашлепал ими, что есть силы, вытягивая нос кверху к звездам. Вода мягко сносила его на низ, люди остались на плоту и долго еще кричали, а медведь все сильнее двигал лапами, чихал, пыхтел и поднимал нос кверху. Проплыв около получаса по теплой серебристой воде, он увидел вблизи лес, сплошной и черный. Это был уже не тот лес, из которого медведь недавно вышел, это был лес без просек и вырубок и без человеческого жилья. Почуяв дно под собой, Тедди тяжело выбрался на берег и остановился. Вода текла с его шубы ручьями, оглянувшись, он увидел далеко наверху слабые огоньки и что-то еле белеющее в темноте, и понял, что там остались люди, и бараки, и плод. И еще понял, что там было опасно и шумно. А здесь тихо и хорошо. Вспомнив выстрелы и оставшуюся в избушке на полу картошку, он поворчал немного, потом встряхнулся несколько раз и полез вверх по крутому обрыву навстречу огромным неподвижным соснам и елям.